Взяла булавку, приколола письмо к столешнице, острым кинжалом изрезала на кусочки и бросила их на ветер. Она простилась с Гисионой и Лисиппом нежно, но коротко, не ведая, что видит их в последний раз. Ее маленький ответ прошел ворота Иштар и скрылся из виду на северной дороге. В Акбатане Таис прожила роковой третий год 114-й Олимпиады. Таис хорошо помнила каждый месяц его до тяжелых дней Таргелиона, в которой по странному стечению судьбы умер Александр. И страшная битва на Гедаспе, сломившая македонскую армию, также пришлась с наконец Таргелиона третьего года предыдущей Олимпиады. Может быть, Будь жив, старец, Арестандр, он сумел бы предостеречь. Нет, Александр давно уже не слушал его. Птолемей долгое время не появлялся в городе. Сначала Талис наслаждалась своим подросшим, леонтиском, сильно привязавшимся к матери, потом почувствовал себя одинокой, без лисиппа Как-то она поднялась на высокое кладбище и долго смотрела на ослепительно белую плиту на могиле Клеофрада. Ветер колыхал над ней ажурную тень можжевельника, похожую на письмена. Преклонив колени в знойной тишине, она вспомнила великолепную надпись на могиле Анакреонте. Анакреонта плита, под нею лебедь-теоской спит, и безумная страсть пламенных юношей спит. У Таис начали складываться строфы эпитафии, которую она решила высечь на этой немой белой плите, уже начавшей зарастать плющом, любимым надгробным растением эллинов. Здесь погребен клеофрант воятель афинский, спаявший женского тела красу с обликом вечных богиней. После Нового года в разгар южной летней жары в Экбатану приехал Гефестион и привез в письмо Птолемея огромное количество драгоценностей и неожиданный дар Александра золотую статуэтку женщины, похожей на Таис, в наряде Минады, спутницы Дионисы, то есть с головы до бедер, одетую плетями плюща. Искусные отчеканенные листья пышным гнездом громоздились на голове и плечах, отдельными веточками спускаясь ниже талии. Тарис, восхищенная мастерством скульптуры, поняла значение дара лишь после свидания с царем. Гефистион навещал о Фененковой доме, рассказывая о приключениях в походе. Тарис тревожно всматривалась в давно знакомый облик веселого гиганта, находя в нем черты безмерной усталости и странного опустошения. Иногда взгляд Гефестиона останавливался на чем-то невидимом, и, казалось, жизнь покидала его незрячие глаза. В честь самого близкого друга Александра и Хилиарха в Экботане осенью устроили грандиозное празднество. По числу актеров Оно почти сравнялось с праздником бракосочетания в Сузе. Недобрые предчувствия Таис оправдались. В начале празднеств Дефистион заболел и слег в сильной лихорадке. Больному становилось все хуже. Едва весть достигла Вавилона, Александру, взяв лучших лошадей, понес его к Ботану вместе с Птолемеем и самыми знаменитыми врачами. Но было поздно.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 Александр поплывет с Неархом, а я останусь в Вавилоне его наместником и верховным стратегом Азии. Но ты не ответила мне на очень важный вопрос. хляну с молотом Гефеста, ты знаешь сама и спрашиваешь из лукавства. Персиянка останется в Персии, и я отдам ее замуж за одного из затрапов восточных границ. Но берегись испытывать мое терпение. Я могу увести тебя, когда хочу и куда хочу, связанную и под силой стражи. Не отвечая, Таис встала и подошла к Птолемею. Слишком долго ты воевал в Скифии и в Индии и совсем забыл, какова твоя венчанная жена». Милый военачальник, таких, как я, силой не берут. Мы или умираем, убив себя, или убиваем того, кто позволил себе это насилие. Впрочем, ты не Эллин, а македонец, одичавший в походах, хватая беззащитных жен, как всякую другую валяющуюся под ногами добычу. Птолемей побагровел, протянул было к ней руку с хищно скрюченными пальцами, опомнился, отдернул, будто обжегшись. «Пусть так!» «Я и в самом деле привык к безграничному повиновению, Жон!» «Хорошо, что ты убрал руку, Птолемей. Схвати ты меня, и я не знаю, может быть, высшего военачальника Александра унесли бы отсюда бездыханным трупом». Твой черный демон в образе Эрис. Ее и тебя предали бы мучительной казни. Эрис стала уже демоном, а не благодетельной охранительницей. Научись сдерживаться, когда твои желания не исполняются. Иначе ты не станешь настоящим царем, Птолемей. Насчет казни не слишком уверенно, покажив Александр. Кроме того, есть и яд. Птолемей впервые смутился. Пробормотав нечто вроде того, что он прошел долгую войну, бесконечное убийство и насилие, привык к беспрекословному и мгновенному повиновению, он повторил свой вопрос о Египте. Таис, смягчившись, протянул ему маленькую твердую руку. Если ты снова научишься понимать меня, тогда я согласна. Только чтобы при мне не было ни второй, ни третьей царицы. Зачем тебе я, непокладистая и непреданная? Мне достаточно твоей абсолютной честности. Нечего говорить про красоту, ум, знания и умение обращаться с людьми, Понимание искусства. Лучшей царицы мне не найти для древней страны, где вкусы людей устоявшиеся и безошибочные, где легко отличают настоящие от пустяка. А если дикая амазонка или беспечная нереида вдруг воскреснет во мне, об этом позаботишься ты сама? Ты согласна? Тайс после непродолжительного раздумья молча кивнула можно скрепить договор поцелуем а финенко разрешила Несмотря на зимнее время, конница Александра ушла в горы и пробыла там гораздо дольше, чем того требовало покорение касситов, разбежавшихся по Парфии и Геркании. Не собирался ли Александр в ночь посетить море птиц? Таис думала о другом. Усталый завоеватель, удрученный утратой лучшего друга, измученный горой ненавистных дел по управлению империей, где его привычка к молниеносным решениям не помогала, а скорее мешала ему, он просто не хотел возвращаться в Вавилон. Из Эллады прибыли нехорошие вести. Гарпал, Белый Казначей и Кассандр объявили Александра безумцем, объятым мании и величия. Однако слава великого полководца была слишком велика. Влади считали величайшим его деянием возвращение всех статуй из Азии, вывезенных прежними завоевателями. Ему поклонялись, как современному Гераклу. Изменник Горпал плохо кончил. Его казнили. Архитектор Стасикрат рассказывал в эладе противоположное. Он предложил Александру совершить неслыханное, избоять его статую высотой в 600 локтей, обработав гору Атос в Халкидике. Александр лишь рассмеялся и сказал, что исполинские пирамиды Египта Ничего не говорят о построивших их владыках. Сам по себе великий размер еще не означает великой славы. Еще большее впечатление произвело на Элладу прибытие македонских ветеранов под начальством кратера. Они были отпущены Александром с почестями и огромными наградами. Фаланга и Агрянская конница перестали существовать. Все эллинские наемники, оставленные в построенных крепостях и Александриях, тоже вернулись на родину. Прах Гефестиона временно поместили в мавзолей из белоснежного известняка на холме около Экбатаны, откуда открывался вид на восточную равнину, поросшую серебристой травой. Таис полюбила ездить сюда вместе с Эрис. Она вспомнила, как незадолго до своей болезни гефестион рассказывал ей об удивительном подвиге индийского мудреца, гимнософиста Калиноса. Калинас пришел к Александру и объявил о своем решении покинуть пределы этой земли. Царь сначала не понял его и обещал ему сильный конвой. Старик пояснил, что чувствует себя плохо и не желает больше жить, так как находится далеко от родины и не сможет ее достигнуть. По просьбе индейца воины сложили большой костер. Александр, думая о жертвоприношении, подарил Калиносу коня в полной избруе и пять золотых чаш. Мудрец отдал дары строителям костра, а сам улегся наверху и велел поджигать со всех сторон. Старик лежал совершенно неподвижно в дыму и пламени кострища. Александр, потрясенный таким мужеством, велел трубить во все трубы, приказал, чтобы слоны отдали гимнософисту царский привет своим ревам. Со смертью Калиноса воины долго не могли смириться. По их мнению, они утратили человека, охранявшего армию в походе, Гефестион считал смерть индейца великим подвигом, достойным подражания. Он хотел бы найти в себе такую же стойкость, и без сомнения говорил об этом Александру. Гигантский костер был посмертным ответом царя на слова Друга. Пустынный холм, где месяц назад кипела работа, прибрали, вычистили. Вокруг мавзолея посадили кусты и цветы. Таис хорошо мечтала здесь о надвигающихся переменах жизни. Птолемей пока ничего не устроил сыну, клянясь найти лучших учителей гимнастики и военных упражнений сразу после возвращения в Вавилон с Александром, которого он не смог оставить сейчас одного. В один из дней... Элаф и Болеона, месяца особенно лучезарной погоды, Таис, приехав к могиле, увидела с холма приближавшийся большой отряд. Они остановились примерно в пяти стадиях от мавзолея. Двое отделились от них и медленно поехали к холму высокие в сверкающих шлемах на вороном и сером в яблоках конях. Сердце Таис Взволнованно забилась. Она узнала Александра и Птолемея. Царь в память своего Букефала впредь всегда выбирал вороных лошадей. Шесть персидских юношей ее охраны, назначенные Птолемеем, повскакали в тревоге и выбежали из тени одинокого вяза, где ожидали свою подопечную. Таис успокоила их. Воины не стали садиться на коней, а выстроили спроводль, почтительно склонив головы. Царь с удивлением смотрел на Афиненку и Эрис в одинаковых светло-синих эксамидах, словно две статуэтки коринфской и египетской бронзы, стоявших на белых ступенях временного мавзолея. Он спрыгнул с коня на ходу и быстро подошел к Таис, протягивая ей обе руки. — Я рад, что нахожу тебя здесь, почитающий память друга, — сказал Александр. Он улыбался, но глаза его смотрели печально. — Мне бы хотелось поговорить с тобой до возвращения в Вавилон. — Когда захочешь, царь. Хоть сейчас нет, слишком много людей будет ждать меня, томя с желанием отдохнуть с концом похода. Я назначу тебе свидание здесь и извещу тебя. Ты разрешишь мне, Птолемей? Ведь твоя жена мой друг. Она не спрашивает позволения, рассмеялся Птолемей. Зачем же просишь ты, всемогущий царь? Царь должен соблюдать обычаи еще строже, чем последний из его подданных, серьезно сказал Александр, ибо как же иначе вселить в людей уважение к закону и чувство меры? Птолемей слегка покраснел под темным загаром. При своей репутации мудрого государственного мужа он не любил даже мелких своих промахов.